— Ну, лысина у меня еще не стопроцентная, — подумал Фома Фомич, — а корни еще такие ядреные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, к бы я себя из рук выпустил. И это не были пустые мыслительные похвальбы, а абсолютная истина. Корни у Фомича еще ядрились на полный ход, Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с когтем девицей, таким папашей. Какой-то инстинкт подсказывал ему такую форму поведения. Этот какой-то инстинкт в Фоме Фомиче был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей. Иногда спросит сосед по самолету или по купе, «Вы кто по профессии?» А Фомич вдруг «Щитоводом я, мил человек, в совхозе» и сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал «капитан, я мил человек дальнего плавания». И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть, на очко или преферанс, а, как услышал, счетовод из совхоза, так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке в талию. Этот звериный силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом, с той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион», то есть демон. Где Демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства, и Демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков. Никогда, что в случае Фомы, Фомича, Фомичева особенно важно, однако не склоняя философа к чему-либо совсем уж определенному. В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом, ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику. Фома Фомич пошел делать это кого попашу именно потому, что сидел в нем сатир, но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением. Девица же сильно действовала прелестями, произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр фомича. Вот инстинкт-то Демонион и сработал, уберегая от неприятностей. Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью.